Глава 57 Рассказ Билла Билл вышел из леса и, ударяя по глинищу сапога ольховым прутиком, подошел, положил прутик на стол и сел на лавку. «Ну, что там с Николя?» — спросил Джун. Она все-таки одурманила его взглядом. Я следил за ней, как она это делала. Она может полностью держать его, как метлу. Куда хочет, туда и метет а может и отпускать его, как ей захочется, так, что он может действовать сам, насколько она позволяет ему это. И при волнении там, где у нас тонкая кожа, и просвечиваются вены, становится виден свет, бегущий по ним, как у нас кровь. Сперва еле виден, а по мере накала волнений он становится ярче. А под конец я вообще видел ее кровеносную систему в бегущем огне, как будто она без кожи, так ярко светилась. Но самое главное, Джун, что святая вода действенна для огненных и смертельно. Сперва я ей отсек кисть руки, когда она хотела замкнуть адскую цепь на Николя, и она сразу вспыхнула изнутри огнем и стала мерзкой старухой. А потом, когда она открыла рот закричать, я ей плеснул в него святой воды, и у нее стало все горло плавиться. Бил! это она сейчас была старухой, а сожгли ее девушкой. Они могут представлять себя в любом облике. «С тех пор, как их сожгли, сколько бы лет с тех пор не прошло», — грустно сказала Даша. все таки те прокуроры, инквизиции, король — жуткие изверги. Я бы их сама всех сожгла. Медленно». С яростным блеском в глазах прошипела Даша. «Столько людей несправедливо отправили на вечные муки. И детей». Закончила Даша. Ее глаза наливались слезами. «Даша, любимая, родная, успокойся», — сказал Джун притянул ее к себе и обнял. Она нагнулась, достала платок из рукава и приложила к глазам. «Сейчас нет инквизиции, ее давно распустили», сказал Билл. «И никакого суда у церкви уже нет. Все суды сейчас гражданские и король справедливый». «Да, Даша, те жуткие и дикие времена прошли», сказал Билл. «И мне очень жаль, что так все вышло». «Так вот». Святая вода для огненных, как серная кислота, плавит их, потом поджигает изнутри. И демона ада я видел, он тоже огненный. Сперва из-под земли выскочил и завис над горящей старухой огненный шар, размером с яблоко. Переливаясь огнем, он вертелся и быстро рос. А когда он стал большим, стал останавливаться и быстро остывать, и трескаться. Большая трещина вообще треснула, и раскрылась огненными крыльями, как у летучих мышей. И демон поднял обугленную голову с горящими глазами. Он, как кондор, схватил ее ногами с большими раскаленными когтями и вонзил ее в горящую старуху. А рукой тоже с когтями, а не как у летучих мышей с крыльями, схватил горящую кисть, жутко закричал, хлопнул крыльями и взмыл с горящей старухой в ночное небо. А оттуда огненной кометой Они понеслись к земле, с взрывом искр пробили ее и скрылись. Так что святая вода защитит нас ночью, и наши сабли смертельны для них. Рядом, медленно и осторожно, с гримасами боли садился Николя. «Господи, что я видел!» Озираясь по сторонам, простонал Николя. «А я еще смеялся над той старухой с козой!» «Господи, помилуй нас, спаси и сохрани!» Дай нам, Господи, выбраться отсюда целыми и невредимыми. Николя перекрестился. Джон сказал. «Билл, какой же ты у нас молодец, что так учился в школе, что даже по истории вспомнил молитву Христового воинства, и что крестился, и святую воду возишь с собой. Даже аркан твой пригодился. Что бы мы без тебя делали?» Джон продолжил. «Возьмите своих коней, отвяжите от приведи и отведите их к навязи у дверей харчевни, И не привязывайте к ней. Пусть стоят рядом с моим драконом. Они не убегут. В случае чего заведем их в форчевню. И сами укроемся. Это наше спасение. Она освящена. Они не смогут зайти туда. Все теперь ясно. Наши освященные сабли их разят смертельно. И святая вода их плавит и сжигает. А наши кресты нас хранят. Если начнется нападение огненных, помните о торнадо. И приеме отсечения рук. И не затягивайте поединки. Наша задача тогда укрыться с лошадьми в харчевне, и дверь держать всегда на засове. Если мы укроемся, то следите за Миленой. Да, мы пошли коней отведем. Идите по одному, не вызывайте подозрения у них. Сперва ты бил. Вот же гад этот бил сказал Николя, когда Бил отошел. А еще другом называется. Ты что, Николя? Он же тебе жизнь спас и душу твою грешную! «Ага. А еще он меня так стеганул по голой заднице этим хлыстом!» Он схватил со стола и швырнул его в темноту. «Что кажется, кожа на ней лопнула. Как я теперь скакать буду?» «Правда?» — Джун рассмеялся. «А он нам ничего такого не рассказывал?» — наконец-то улыбнулся Даша. А вот черт! Проговорился!» — засмущался Николя. Но Джун-то знал, что Николя специально для Даши проговорился, чтобы увести ее от грустных мыслей.